Глава 34 О том, что памятники надо ставить литературным персонажем, ибо сам автор смертен, но его творение вечно. Хоть та же Муму наступила торжественная минута молчания. Предложение ученого беса было высоким, трагичным великодушным и самопожертвовательным, до да колик в животе. Особенно если забыть, что сами бесы практически неубиваемы, и даже при взрыве соберутся по молекулам минут за двадцать, чтобы достойно похоронить кусочки остальных героев. Стены летающей тарелки сотрясались мелкой дрожью. Ценой невероятных усилий Белое Братство и Черные Эльфы тянули ее к краю Ледяного Океана. Злобные твари из смрадного чрева Нави, порыкивая, контролировали люки инопланетного корабля, время от времени со скуки кусая своих же или брызгая желтой слюной на толстые стекла иллюминаторов. Обидно было, что в прошлый раз на помощь нашим приходили свои же, то есть исход решающей битвы добра и зла решали все-таки казаки и евреи. А в этот раз... И сама битва-то толком не развернулась. Проявлять личный героизм, показывая врагу язык через надежный иллюминатор, большой смелости не требует. А сгинуть вместе с боевым кораблем, как бессмертный и грозный варяг, как-то уже не оригинально, к тому же всерьез припахивает грехом коллективного самоубийства. Может, поэтому оранжевые глаза ему не мешают. «Мы что-то делаем не так!» — остановился Иван, скрестив руки на груди. Его кудрявая любовь, понимающая, хлопнула себе ладонью по лбу. «Так и да! Какая же я дура, что забыла! Мы все должны помолиться! Пусть каждый на своем языке, в лоне своей религии, но без молитвы врата райские опять будут на замке! И кто мы такие, чтобы лезть туда с Фомкой?» «Да погоди то со своими молитвами!» — отмахнулся православный казак — Перекрестился тут же и извинился. «Прости, Господи. Но я не об этом. Взрываться вместе с летающей тарелкой благородно, но неправильно. Это, это акт отчаяния. Мы должны до самого последнего момента верить и надеяться на промысел Божий. Мы не можем сдаться, пасть с духом, сложить лапки и просто умереть. Ой, так и давайте умрем прикольно. По-американски, выставив голые задницы в лобовое стекло». Мрачно буркнула недовольная израильтянка. Взорвемся-то все равно, как миленькие, но рай нам после такого безобразия точно не видать. Мощный всплеск безудержной энергии, огонь разрывающий на части, невозможная, невероятная смерть для любого эльфа. Стоп! Указывающий перст образованного под Ясаула уперся в ребристую грудь Миловеллера. Значит это... — Невозможная смерть для эльфа. — Да, любовник и книгачей, — вступила из-за жениха рыдающая принцесса, — эльфы так не умирают. А вот от вашего тыканья пальцем в грудь мой жених может и скопытиться. Продырявите же нафиг. — Эльфы так не умирают. Эльфы не могут умереть в летающей тарелке от взрыва остатков топлива и системы самоуничтожения. Это притит. Всем канонам фантазийной литературы, завешенной нам великим Толкином, зациклился казак, пытаясь ухватить за хвост мечущуюся мысль. А ну-ка, дядя, что там надо сделать с кольцом, чтобы оно зафункционировало? Достаточно мысленно попросить, но... Так и мы помним, что в нем нет силы, уверенно вмешалась Рахиль. Но Ване так надо, а я ему верю. Давите на перстенечек с мыслями о спасении, что-то будет. «И побыстрее!» — изменившимся голосом попросил Ганс, стоящий на стреме у иллюминатора. «Доброго! Метров пять! Скоро брякнемся!» «Ха!» — восторженно ответил Док, выуживая очередную бутылочку. Чудеса традиционно происходят в самый последний момент, иначе бы они и не были чудом. Старый эльф-наркоман... Прекрасно понимал, что силы в синем кольце Элронда осталось, гномно плакал. Оно даже не могло вернуть в родной холм их с невестой. Но что-то произошло. Сначала стало темно, словно бы снаружи резко выключили свет. Раздались недоуменные голоса ребят из Белого Братства и нервное рычание Нави. Потом, наоборот, во все окна ударил ослепительный свет. Рычание сменилось жалобным визгом. Хлыкастые твари катались по черной земле, пытаясь зарыться и спрятаться, закрывая лапами морды и пряча глаза. Ошарашенные дети Дэви Марии беспомощно опустились на колени, побросав оружие, а сама живой бог быстренько испарилась отовсюду, включая их знамена и плакатики. Прямо перед летающей тарелкой встала гигантская мужская фигура в строгом костюме тройки английского покроя, в очках и с трубкой Ой, мама, это что, господь Бог? Едва не присела любопытная еврейка. Так я всегда думала, что он с бородой. Подымай выше, сипло ответил начитанный казак. Это ж сам Толкин. Фразочка получилась едва ли не гоголевская, но била в самую суть. Даже и Овельзевула округлив оранжевые глаза, исчез в неизвестном направлении, связываться с тем, кому поклоняются миллионы, себе дороже. «Прекрасная дева Нюниэль и благородный рыцарь Милавелдер, я исполню ваше желание», — раздался мягкий, чуть прокуренный баритон. «Идите же сюда, не бойтесь, отныне вам никто не причинит вреда». Иван и Рахиль на перегонки бросились открывать люк, и оба эльфа торжественно, как на свадьбе, сошли на тропу прямо в заботливые руки классика европейской фэнтези. Зрелище было упоительно красивым и невозможно трогательным. «Вы были достойными героями, вы прошли все испытания, вы не предали друзей и не потеряли любовь. Чем я могу наградить вас? Доставит ли в Валенор? обетованную землю эльфов. — Валенор, — едва слышно прошептала вечно рыдающая принцесса, едва не подгибая ноги, — зеленые кущи, серебряные ручьи, край вечной весны и блаженства, мир, где мы всегда будем молоды и счастливы. — Зараза! Я даже мечтать о таком не могла! — Мы сами делаем наши мечты явью, — теплая улыбка тронула губы профессора. И свершилось чудо.